Издательство Аиста. Рахентон Мистри. Такое долгое странствие посвящается Френи. Созвал он старейших священнослужителей и спросил их, имея в виду властителей, некогда правивших миром, как держали они мир в руках своих в начале начал, спросил он. И как случилось, что оставили они его в таком плачевном состоянии. И как умели они жить без забот в дни своих героических деяний? Фердуаси, Шах-Намэ. Все это было в холод, в худшее время года для похода, да еще такого долгого. тиси Элиот. Паломничество волхвов. Когда старые слова замирают на устах, Новые рвутся из сердца, и там, где стезя теряется, открывается новая страна чудес. Рабиндранат Тагор. Гитанжали. Глава 1. Один. Едва забрезжил в небе первый утренний свет, как Густат Нобул, обратившийся лицом на восток, уже возносил молитвы Ахура-Мазде. Время приближалось к шести часам утра, и в кроне единственного во всем дворе дерева зачирикали воробьи. Густад слышал их щебетание каждое утро, когда молился, повязывая пояс Кушти. Было в этом щебете что-то ободряющее. Кушти. Нательный пояс Кушти в зороастризме — символ готовности служить Богу-творцу Ахура-Мазде. Ежедневно зороастрийцы несколько раз развязывают кушти и с чтением особой молитвы повязывают его вновь. Пояс оборачивается вокруг талии трижды, что символизирует этическую триаду зарастризма Благие мысли, благие слова, благие дела. Воробьи всегда начинали первыми. За ними следовала воронья карканья. «Чуть дальше, возле дома». Край тишины начинало обкусывать металлическое позвякивание кастрюль и кувшинов. Знакомый Пхая сидел на корточках возле своего высокого алюминиевого бидона и разливал молоко в сосуды, подставлявшиеся домохозяйками. «Пхайя» буквально на хинди означает «брат», общепринятое обращение к незнакомцу или человеку, имени которого ты не знаешь. Его маленький мерный стакан на длиннющие ручки, загнутые на конце крючком, нырял в бидон и выныривал из него, нырял и выныривал, быстро, не проливая почти ни капли. Обслужив очередного покупателя, продавец вешал стакан на горлышко бидона, поправлял свое тхотти и потирал колени в ожидании платы. Тхотти. Набедренная повязка индуса С пальцев осыпались чешуйки сухой кожи. Женщины с отвращением закатывали глаза, но в утренней безмятежности раннего света царил мир. Густат Нобл слегка сдвинул вверх широкого лба, прочерщенного многочисленными морщинами, свою молельную шапочку, пока она свободно не уселась на его седой шевелюре. Ее черный бархат резко контрастировал с пепельно-серыми бочками, а вот густые ухоженные усы были такими же черными и бархатистыми, как шапочка. Когда бы речь не заходила о здоровье и болезнях, для друзей и родственников высокий, широкоплечий густат всегда служил объектом зависти и восхищения. Для мужчины, одолевающего приливную волну пятого десятка лет жизни, говорили они, он выглядел очень крепким, особенно учитывая то, что несколькими годами раньше он получил тяжелую травму. Но даже от нее осталась лишь легкая хромота. Его жена ненавидела подобные разговоры. Она всякий раз мысленно стучала по дереву от сглаза и озиралась вокруг в поисках стула или стола, чтобы незаметно прикоснуться пальцем. Но сам Густат не имел ничего против разговоров о том дне, когда он рискнул собственной жизнью, чтобы спасти старшего сына. На фоне лязга молочного бидона и болтовни покупательниц Раздался визгливый крик. Ах ты вор! Сдать бы тебя в полицию и посмотреть, как ты будешь разводить водой молоко после того, как они тебе руки переломают. Голос принадлежал Мискут Питтье. И с ним рассветный покой уступил место неистовству нового дня. Угроза Мискут Питтье не доставало убедительности. Сама она никогда не покупала молоко у Пхай но была твёрдо уверена, что регулярно броня помогает, в интересах остальных жильцов дома, держать его в узде. Должен же кто-то дать понять этим мошенникам, что дураков здесь, в Хададат-билдинге, нет. Мисс Кутпитья была иссохшей 70-летней женщиной, редко выходившей из дома, поскольку, как она говорила, кости у неё день ото дня окаменяют. Впрочем, если уж на то пошло, о своих костях, да и вообще о чём бы то ни было, Она мало с кем в доме могла поговорить из-за приобретённой за долгие годы репутации человека злобного, грубого и даже чокнутого. Для детей она была ожившей ведьмой из их волшебных сказок. Пробегая мимо её двери, они норовили выкрикнуть «Спасайся от корги! Спасайся от корги!» Не столько от страха, сколько из желания спровоцировать её, заставить бормотать проклятие, потрясая кулаком. Какими бы ни были у нее кости, окаменевшими или не окаменевшими, когда хотела, она могла двигаться с удивительным проворством, бросаясь от окна к балкону на лестнице, если желала увидеть, что происходит во дворе. Пхайя привык к этому безличному голосу и только бормотал, адресуясь скорее к своим покупательницам, как будто я сам делаю это молоко. Его коровы дают. Малик говорит, иди, продавай молоко, я иду, вот и все. «Какой толк бронить такого бедного человека, как я?» «Малик. Буквально царь-властитель. Здесь глава племени, рода, староста, села или квартала. Старшина.» Покорные и усталые в неверном утреннем свете лица покупательниц мимолетно обретали выражение смиренного достоинства. Женщинам не терпелось поскорее купить бледную разбавленную молочную жидкость и вернуться к своим домашним делам. Дельновас тоже стояла в очереди с алюминиевой кастрюлей в одной руке и деньгами в другой. Восемь лет назад, по случаю празднования первого дня рождения их дочери Рошан, эта изящная, хрупкая женщина коротко остригла свои темно-каштановые волосы и до сих пор носила эту прическу. Она не была уверена, что короткая стрижка подходит ей сейчас, хотя Густат уверял, что ей идет. Но на вкус мужа она никогда не могла положиться. Когда в моду вошли мини-юбки, она просто, шутки ради, высоко поддёрнув подол платья, продефилировала по комнате, вызвав неудержимый взрыв смеха у Рошан. Однако Густат счёл, что ей стоит всерьёз подумать о смене образа. «Представь себе, 44-летняя женщина в мини-юбке. Мода — это для молодых», — ответила она ему, тем не менее почувствовав себя опольщённой. А он своим звучным низким голосом пропел из песни Ната Кинга Коула. «Состариться тебе не суждено судьбой, Коль сердце будет, как сейчас, любовью полно. Пусть годы серебрят каштановую прядь, Все так же в старом кресте будешь ты мечтать». Ей нравилось, когда он в третьей строке Менял золотые волосы на каштановые, Расплываясь при этом в широкой улыбке. На стенках кастрюли, которую она держала в руках, виднелись следы от вчерашнего молока. Последние капли его она только что вылила в чай себе и Густаду, не успев после этого вымыть кастрюлю. Успела бы, если бы не сидела так долго, слушая, как Густад зачитывает ей отрывки из газеты, если бы до того они не разговаривали о своем старшем, о том, как он скоро будет учиться в Индийском технологическом институте. «Сахра прославится, вот увидишь!» сказал Густат с законной отцовской гордостью. «Наконец-то оправдаются все наши жертвы». Она сама не понимала, что он на нее нашло этим утром, почему она сидела и болтала с ним, теряя время попусту. Но, с другой стороны, не каждый день приходят такие хорошие для их сына новости. Дельновас продвигалась вперед по мере того, как одна за другой отходили стоявшие перед ней женщины, и приближалась ее очередь. Ноблы, так же, как и все остальные, Бесконечно долго ждали государственных пайковых карточек на молоко. А пока оставались постоянными покупателями пхайи, чей короткий хвостик волос, росший из самого центра макушки его в остальном идеально выбритой головы, не переставал смешить женщину. Она знала, что это был обычай какой-то индусской касты, точно не помнила какой, но все равно не могла не думать о том, что он напоминает хвостик серой крысы. По утрам, когда Пхая смазывал скальп маслом, хвостик начинал блестеть. Покупая у него молоко, она вспоминала времена, когда продовольственные карточки существовали только для бедноты и слуг, когда они с Густадом могли позволить себе покупать чудесное жирное молоко парсийской молочной фермы. Миску питье оно и теперь доступно. Это было до того, как цены начали расти и расти и расти, никогда не снижаясь. Лучше бы мискут питья перестала ругать Пхаю. Пользы от этого никакой. Он только больше обижается на них всех, и бог его знает, что может сделать с молоком. Не секрет, что бедняки из ветхих лачук и Джхопатпатти, Бомбея и его окрестностей порой смотрят так, словно хотят вышвырнуть тебя из твоего дома и поселиться в нем со своей семьей. Джхопатпатти — трущобы из палаток и навесов, сделанных из брезента и фанеры. Она понимала, что намерения у мисс Кутпетьи благи, несмотря на истории о странностях старухи, которые годами циркулировали по дому. Густад старался как можно меньше контактировать с ней. Говорил, что от ее безумного вздора даже у психически совершенно здорового человека мозги могут свихнуться. Дельноваз была, пожалуй, единственной подругой мисс пяти. С детства воспитанная безоговорочное уважение к старшим помогала ей терпимо относиться к особенностям её характера. Она не видела в них ничего отталкивающего и раздражающего. Да, иногда они казались забавными, иногда утомительными, но оскорбительными никогда. В конце концов, большей частью мисс Кутпитья желала лишь помочь людям, дать совет в случаях необъяснимых с точки зрения законов природы. Она утверждала, что способна как снимать, так и наводить порчу, сведуща в магии, как белой, так и чёрной, умеет предсказывать события, толковать предзнаменования и сны. А самым главным, по словам мисс Кутпетьи, было то, что она обладала даром понимать тайные смыслы обыденных явлений и случайных происшествий. Её прихотливо и склонная к фантастике воображения порой работало весьма занятно. Дельновас дала себе обещание никогда не поощрять её бескрайней надобности но понимала, что в возрасте миску питьи нет ничего важнее, чем иметь терпеливого слушателя. А кроме того, есть ли на свете человек, который хоть раз в определенных обстоятельствах не поверил бы в сверхъестественное? Звяканье и болтовня вокруг молочника казались Густаду чем-то очень отдаленным, пока он тихо бормотал молитвы под мелией. Мелия — вечно зеленое дерево, имеющее много других названий. Ниим, индийская сирень, индийское тюльпановое дерево, Маргоза и другие. Утренний свет выигрышно освещал его красивую, облаченную в белое фигуру. Произнося соответствующий отрывок, он развязывал очередной узел на куште, опоясывавшем его. Размотав все девять футов своего тонкого, вручную сплетенного ритуального пояса, он, чтобы отогнать злого духа Архимана, трижды щелкнул им в воздухе как холостом тем отработанным движением кисти, какое достигается только при регулярном исполнении обряда кушти. Эту часть молитвы Густат любил особенно даже в детстве, когда воображал себя отважным охотником, бесстрашно углубляющимся в неизведанной джунгли и вооруженным лишь своим могущественно священным кушти. Хлестнув в воздухе этим ритуальным шнуром, Он будет отсекать головы бегемотов, вспарывать животы, соблезубых тигров, истреблять армии дикарей-людоедов. Однажды, роясь на полках отцовского книжного магазина, он обнаружил любимую в Англии историю о победителе дракона. С тех пор, каждый раз произнося молитвы, Густат представлял себя парсийским святым Георгием, рассекающим драконов надвое своим верным кушке, где бы он их не встретил. Под обеденным столом, в шкафу, под кроватью или даже за сушилкой для белья. Отовсюду выкатывались окровавленные и отделенные от туловища головы огнедышащих монстров. Двери открывались и с грохотом захлопывались, позвякивали монеты. Чей-то голос из окна давал особые распоряжения Пхайе насчет завтрашней доставки. Кто-то обращался к нему с шуткой. «Эй, Пхайе, почему бы тебе не продавать молоко отдельно, а воду отдельно?» «И покупателю лучше, и тебе легче. Разводить не надо». Шутка всегда сопровождалась бурными оправданиями Бхайи. Из чего-то открытого окна тихо, вкратчиво доносился первый утренний выпуск новостей, контролируемого правительством всеиндийского радио. Чистая медоточивая речь на хинди, как бы лаская утренний воздух, составляла доверительный контрапункт голосу Всемирной службы Би-Би-Си, напористо рвущемуся из другого окна сквозь треск и шипение коротковолновых помех. Ни шутки, ни радио не отвлекали Густада от молитвы. Сегодня новости не могли нарушить его благоговеяние, потому что он уже видел «Таймс of Индия». Не в силах заснуть, он встал раньше обычного. Когда включил воду, чтобы почистить зубы и прополоскать горло, вода вырвалась из крана с громким бульканьем, что застало его врасплох. Он отскочил назад, отдернув руку. «Воздух скопился в трубах», — сказал он себе, поскольку воды не было с семи часов вчерашнего дня, когда муниципалитет прекратил подачу дневной квоты. Он чувствовал себя глупо. Испугался водопроводного крана. Закрутив вентиль, он стал откручивать его снова, но теперь медленно, понемногу. Трубы продолжали угрожающе рычать. Для Дильновас это привычное шипящее и плюющееся бурление было сигналом к подъему. Ощупав кровать рядом с собой и убедившись, что место густа да пусто, она улыбнулась, так как ожидала, что сегодня он станет первым, сонно взглянула на часы, перевернулась на живот и закрыла глаза. 2 Тем утром, задолго до рассвета и времени молитвы, Густат с нетерпением ждал, когда принесут Таймс оф Индия. Ещё стояла кромешная тьма, но он не включал свет, потому что в темноте всё казалось ясным и упорядоченным. Он поглаживал подлокотники кресла, в котором сидел, размышляя о десятилетиях, прошедших с тех пор, как его дед с любовью сделал это кресло в своей мебельной мастерской. Как и этот чёрный письменный стол, Густат хорошо помнил вывеску над входом в дедовскую мастерскую. Даже сейчас он словно бы видел ее воочию, как фотографию, поднесенную глазам. Но был и сыновья. Красивая мебель на заказ. Помнил он и первый раз, когда увидел эту вывеску. Он был тогда еще слишком мал, чтобы читать, но картинки вокруг слов узнал сразу. Застекленный шкаф из блестящего дерева, лишневого цвета, огромная кровать с балдахином на четырех столбцах, Великолепных пропорций стулья, с резными спинками и гнутыми ножками, величественный чёрный письменный стол — всё это была мебель из дома его детства. Несколько её предметов и теперь стояло у него в квартире, спасённой из когтей банкротства. Слово казалось холодным и острым, как резец, и звучало жестоко и безжалостно, как лязг железных подковок на ботинках судебного пристава подковки зловещи цокали по каменным плиткам пола. Ублюдок-пристав хватал все, что попадало под его грязные руки. Бедный мой отец, он потерял все. За исключением нескольких вещей, которые мне удалось спасти с помощью Малклма в его стареньком фургоне. Их пристав так и не нашел. Каким же хорошим другом был Малком Салданья. Жаль, что мы с ним потеряли связь. Настоящий друг. Такой же, каким был когда-то майор Билли Мория. При воспоминании о последнем Густат покачал головой. Проклятый Белимория! После того, как он повел себя настолько бесстыдно, у него теперь хватило духу написать и попросить о помощи, словно ничего не случилось. Что ж, он может ждать ответа до самой своей смерти. Густат выкинул из головы его беспардонное письмо, которое грозило нарушить мирную степенность царившей вокруг темноты. Мебель из детства снова уютно обступила его, как будто заключила в безопасные скобки всю его жизнь, оберегая здравость рассудка. Густат услышал, как снаружи поднялся металлический козырёк почтовой щели и почти сразу различил белый контур газеты, проскользнувший в комнату. Тем не менее, остался неподвижен. «Пусть почтальон уйдёт, незачем ему знать, что я жду». Почему он так решил, он и сам не мог объяснить. Когда велосипед почтальона отъехал, снова настала тишина. Густат зажег свет и надел очки. Мрачные заголовки, касающиеся Пакистана, он проигнорировал, едва взглянув на фотографию полуобнаженной матери, рыдающей над мертвым ребенком, которого она держала на руках. Подпись под фотографией он считать не стал, потому что снимок был похож на все те, что регулярно печатались несколько последних недель и рассказывали о солдатах, использующих бенгальских младенцев в качестве мишеней для штыковой практики. Он развернул газету на той внутренней полосе, где публиковались результаты вступительных экзаменов в Индийский технологический институт. Разложил ее на обеденном столе, взял с буфета бумажку, на которой был записан реестровый номер, присвоенный Сахрабу при поступлении, сверил его со списком и пошел будить диль на вас. «Вставай, вставай! Его приняли!» Он погладил ее по плечу нетерпеливо, но нежно. Густат чувствовал себя немного виноватым. Из-за этого чертова письма, которое он от нее утаил. Дельновас перевернулась на спину и улыбнулась. «Я же говорила, что его примут, что ты зря волнуешься». Она прошла в ванную и первым делом подсоединила прозрачный пластмассовый шланг для наполнения цилиндрического водяного бака, хотя сегодня у нее было время сначала почистить зубы и заварить чай. Пробила пять утра. До подачи воды оставалось целых два часа. Она открутила медный вентиль, и вчерашние остатки воды под напором хлынули в шланг, сопровождаемый длинным шлейфом воздушных пузырей. Было похоже на пузырьки кислорода, когда-то бурлившие в аквариуме ее младшего сына. Как же Дариушу нравились те цветастые крохотные существа с забавными названиями, которые он с гордостью оглашал, когда показывал кому-нибудь своих рыбок. Гуппи, чёрная малинезия, морской ангел, неоновая тетра, целующиеся гурами. В течение недолгого времени они были центром его вселенной. Но теперь аквариум опустел, как и птичьи клетки. Всё это вместе с коллекцией бабочек Сахраба и дурацкой книгой, которую он давным-давно получил в школе на день вручения наград, валялось покрытая пылью и оплетённой паутиной на тёмной полке в Чауле рядом с общим туалетом. Чаули. Тип жилого дома, какие владельцы предприятий начали строить в Бомбее в начале 1900-х годов, как экономное жилье для своих рабочих. Своего рода коммуналки с общими туалетами на каждом этаже, рассчитанными на определенное количество квартир и открытыми общими коридорами террасы. Узнай больше об эн чем-то там. Какой скандал поднялся тогда только из-за того, что она сказала, мол, убивать этих маленьких красочных существ жестоко. Густат считал, что Сахраба надо поощрять. Если он проявит упорство в своем увлечении и изберет его своей специальностью в колледже, займется исследовательской работой и все такое прочее, он может стать всемирно известным ученым. Теперь от коллекции осталось лишь несколько телец, пришпиленных ржавыми булавками, да кучка разрозненных крылышек похожих на опавшие лепестки экзотических цветов, перемешку с отломившимися усиками и крохотными головками, которые, отделившись от телец, совсем не походили на головки. Однажды Дельновас даже удивилась, как крупинки черного перца попали в застекленные коробочки, пока с содроганием не поняла, что представляют собой эти малюсенькие шарики на самом деле. Каждый раз, когда, вытесняя воздух, первая вода с шипением и колкотанием вырывалась из трубы, заставляя шланг трепетать, у Дельноваз захватывало дух. Потом поток становился размеренным, и рука, придерживавшая кончик шланга, чтобы он не соскочил с носика бака, ощущала лишь легкую пульсацию. Гостат хотел разбудить Сахраба, но Дельноваз остановила его. «Пусть поспит». Результат его вступительных экзаменов не изменится, если он узнает его на час позже. Он с готовностью согласился, однако все равно пошел в дальнюю комнату. В темноте виднелась речная дверная панель, которую он 15 лет назад прикрепил петлями к кровати Сахраба, поскольку в детстве тот спал беспокойно, словно и во сне продолжал играть в свои азарные дневные игры. Стулья, которыми они сначала загораживали край кровати на ночь, не помогали, Он их сдвигал, и тогда пришлось приделать эту панель. Сахраб сразу же окрестил свою постель кроватью с дверью и находил новое приспособление, весьма полезным, когда строил кроватный домик из всех подголовных валиков, подушек и одеял, которые мог найти. Теперь в кровати с дверью спала Рошан. Ее тоненькая ручка, просунутая в щель между рейками, свисала вниз. Скоро ее девятый день рождения. «Похоже на мать», — подумал Густад, глядя на хрупкую фигурку дочери. Он повернулся и посмотрел туда, где на узком Тхолне, который днем сворачивали и засовывали под кровать Дариуша, спал с сахрап. «Тхолни. Матрас». с хинди. Густаду всегда хотелось приобрести полноценную третью кровать. Но в маленькой комнате для нее не было места. При взгляде на старшего сына глаза Густада наполнились слезами радости и гордости, а сердце — спокойствием. Лицо девятнадцатилетнего юноши было таким же безмятежным, как тогда, когда он, будучи маленьким мальчиком, спал в кровати с дверью. Изменится ли это безмятежное выражение со временем? Для него самого это время настало, когда книжный магазин его отца был предательски разграблен и погублен От этого удара и позора его мать заболела. Как же проворно двигалась рука бедности, пятна и отравляя их жизнь. Вскоре после этого его мама умерла. С тех пор сон для него перестал быть спокойным временем суток. Он превратился в состояние, когда все тревоги усиливались и росли. Гнев странный, неизвестно на кого направленный и ощущение беспомощности. Он просыпался изнуренным, проклиная новый день. Поэтому, глядя на Сахраба, спавшивым мирным сном с полуулыбкой на лице на Дариуша, который фигурой в свои пятнадцать лет был уменьшенной копией своего отца, на занимавшую лишь маленькую часть кровати с дверью миниатюрную рашан с косичками, разметавшимися на подушке по обе стороны от головки, молча переводя взгляд с одного ребенка на другого по очереди, Густат желал только одного, чтобы жизни его сыновей и дочери всегда оставались мирными и ничем не омраченными. Очень-очень тихо он замурлыкал песню военных лет, который приноровился баюкать своих детей, когда они были совсем маленькими. «Боже наших сохрани, Боже наших сбереги, Дариуши и Сахраба, и Рошан, всех пощади!» Сахраб заворочился во сне, и густат замолчал. В комнате, как и во всей квартире, было темно поскольку окна и вентиляционные решетки были завешаны черной, светонепроницаемой бумагой. Густат устроил эту светомаскировку девять лет назад, когда разразилась война с Китаем. «Сколько всего случилось в тот год?» — подумал он. «Рождение Рошан, потом жуткий несчастный случай со мной, три месяца на больничной койке со сломанным бедром, а беспорядки в городе, с комендантским часом, полицейскими дубинками и горящими повсюду автобусами. Каким ужасным выдался 1962 год! Какое унизительное поражение! Тогда только и разговоров было, что о продвижении китайцев, таком стремительном, что казалось, будто индийская армия состояла из оловянных солдатиков. И при этом подумать только, обе стороны до самого конца прокламировали мир и братство особенно Цзо Вахарлал с его любимым лозунгом кинди чайни пхаип хай. Лозунг индийской китайской дружбы, индийцы с китайцами братья. Он не переставал твердить, что Чжоу Энлай наш брат, что наши народы большие друзья, и упрямо отказывался верить в разговоры о войне, несмотря на то, что китайцы ранее вторглись в Тибет, расположив вдоль границы несколько дивизий. «Хинди, чайни, пхай и пхай», — снова и снова провозглашал он, как будто частое повторение этих слов действительно могло сделать народы братьями. А когда китайцы хлынули через горы, все заговорили о предательской сущности желтой расы. Китайские рестораны и парикмахерские потеряли свою клиентуру, а китаец сразу стал синонимом «главного чудовища». Дельноваз, бывало, пугала Дарюша. «Вот придет злой китайца, заберет тебя, если ты не доешь свою еду». Но Дариуш не обращал на ее слова никакого внимания. Он не боялся. После обсуждения со своими друзьями-первоклассниками вопроса о желтых дикарях, которые умыкали индийских детей, чтобы готовить жаркое из них, так же, как из крыс, кошек и собак, малыш выработал собственный план. Он возьмет свой предназначенный для праздника Дивали игрушечный пистолет Зарядит его шариками искари и бах-бах! Застрелит китайцы, если тот попробует хотя бы приблизиться к их квартире. Дивали — главный индийский и индуистский праздник, который символизирует победу добра над злом. В знак этой победы повсеместно зажигаются свечи и фонарики. Но к величайшему разочарованию Дариуша никакие китайские солдаты к Хададат-билдингу не приблизились. Зато все окрестности заполонили команды политиков, сборщиков средств. В зависимости от принадлежности к той или иной партии они произносили речи, либо восхвалявшие героическую позицию Индийского национального конгресса, либо поносившие его за некомпетентность, выразившуюся в отправке храбрых индийских джаванов с устаревшим вооружением и в летнем обмундировании на смерть от рук китайцев в Гималаях. В современной индийской армии джаван – это почетный термин для военнослужащего в солдатском, сержантском или младшем офицерском звании. Наши доблестные джаваны означают наши доблестные воины. Все политические партии рассылали разукрашенные флагами грузовики курсировать по городу с плакатами, являвшими собой образцы пропагандистской изобретательности. В них умело сплетались воедино призывы к материальной поддержке партии поддержки солдат. В то же время сборщики средств до хрипоты орали в мегафоны с увещеваниями быть такими же бескорыстными, как джаваны, которые окропляли гималайские снега своей бесценной кровью, чтобы защитить мать Индию. И люди, движимые патриотическим порывом остановить поток желтых захватчиков, бросали из окон прямо в проезжавшие мимо грузовики одеяла свитера и шарфы. В некоторых богатых районах такие сборы превращались в соревнования. Соседи старались переплюнуть друг друга в демонстрации своего богатства, патриотизма и сострадательности. Женщины снимали с себя и швыряли браслеты, кольца и серьги. Деньги, банкноты и монеты заворачивали в носовые платки и бросали в благодарные руки сборщиков. Мужчины срывали с себя рубашки, куртки, пояса, сбрасывали с ног туфли и метали все это в грузовики. Какое время было! При виде такой солидарности и щедрости у всех на глаза наворачивались слезы гордости и радости. Впоследствии поговаривали, будто часть пожертвованных вещей оказалась на Чор базаре и Нулбазари, а также на придорожных прилавках Лоточников, хотя на подобные злобные утверждения особого внимания не обращали. Сияние национального единства оставалось теплым и утешительным. Но все знали, что война с Китаем заморозила сердце Джавахарлала Неру, а потом и разбила его. Он так и не оправился от того, что воспринял как предательство со стороны Джоу Инлая. Обожаемый всей страной пандит Джи, дядя Неру, всех индийских детей, непоколебимый гуманист, великий провидец ожесточился и озлобился. Пандит. Почтительная форма обращения к лицам из касты брахманов. «Пандит вежливое обращение к бандиту Джабахарлалу Неру, употреблявшейся его близкими и соратниками. С тех пор он не терпел никакой критики и не слушал ничьих советов. Навсегда утратив вкус к философии и мечтательству, он погрузился в политические дрязги и международные интриги, а также стал давать волю своему тираническому характеру и раздражительности, признаки которых проявлялись порой еще до войны с Китаем. Все знали о его вражде, зятем, который был вечной занозой в его политической деятельности. Неро не мог простить Фирозу Ганди того, что он выставил на показ скандалы в правительстве. Ему больше не нужны были защитники угнетенных и борцы за дело бедных, хотя сам он когда-то играл эти роли с огромным удовольствием и невероятным успехом. Теперь он стал одержим только тем, чтобы сделать свою дорогую дочь Индиру, единственного, по его словам, человека, который его искренне любил, Индиру, которая даже бросила своего никчемного мужа, чтобы быть с отцом, премьер-министром после своей смерти. Эта маниакальная одержимость терзала его днями и ночами, которые предательство Джо Эн Лая отравило и сделало беспросветным навечно, в отличие от городов Киев в который свет вернулся после разрешения конфликта, когда люди сняли затемнение с окон и дверей. Густад, впрочем, затемнение в своей квартире не снял, сославшись на то, что при нем дети лучше спят. Дельновас это казалось смешным, но спорить она не стала, поскольку у Густада тогда только что в доме для престарелых умер отец. «Может быть, темнота успокаивает его расшатанные после недавно случившейся утраты нервы?» – думала она. «Когда будешь готов, тогда и снимешь черную бумагу. Баба!» «У меня и в мыслях нет заставлять тебя», — сказала она, однако регулярно проводила осмотр. «Баба! Старец!» — в переводе с хинди. «Уважительная, безличная форма, обращение к пожилому мужчине или человеку любого пола значительно старше вас». Бумага собирала пыль, и ее трудно было чистить. Она была идеальным местом для пауков, чтобы плести свои паутины, и служила отличным укрытием для тараканьях кладок А кроме того, придавала дому мрачный гнетущий вид. Проходили недели, месяцы, а бумага всё сдерживала доступ в квартиру любых форм света, что земного, что небесного. «В такой обстановке кажется, что утро никогда не наступит», — жаловалась Дельновас. Постепенно она изобретала всё новые способы борьбы с пылью, паутиной и домашними насекомыми. Семья привыкла жить при тусклом свете, словно затемнение продолжалось. Иногда, однако, когда Дельновас особенно доставали повседневные заботы, чёрная бумага становилась мишенью её раздражения. Чудесно! Сын собирает бабочек и мотыльков, отец пауков и тараканов. Скоро Хадат Билдинг превратится в один большой музей насекомых. Но спустя три года Пакистан совершил нападение с целью откусить кусок кашмира, как это было сразу после раздела. И затемнение снова оказалось востребованным. Густат не преминул торжествующе указать ей на мудрость своего решения. Имеется в виду разделение Британской Индии в 1947 году на два независимых государства Доминиона. Индию сегодня — это Республика Индия. И Пакистан сегодня — это Исламская Республика Пакистан и Народная Республика Бангладеш. 3. Покинув спящих детей... Он вернулся, чтобы дочитать газету. Для молитвы было еще рано. Свет пока не забрежил на горизонте. Проследовав за Дельновас на кухню, он стал читать ей газетные заголовки. «Разгул террора в Восточном Пакистане...» «Подожди, пока я наполню бак», — попросила она, поскольку из-за шума текущей под напором воды ничего не слышала. Сегодня напор был слабым, и требовалось больше времени, чтобы заполнить бак. «Интересно, почему?» подумала она, простирывая батистовый лоскут, через который процеживала воду в сосуд, где хранилась дневная доля питьевой воды. Шлепнув мокрую тряпочку на горлышко глиняного кувшина, она расправила ее и ловко продавила посередине пальцами, чтобы образовалась воронка. «Тут пишут, что Авами Лик провозгласила образование Республики Бангладеш», — продолжил Густат, когда Дельновас закрутил экран. А я говорил к коллегам у столовой во время обеда, что именно это и произойдет. Они утверждали, что генерал Яхья позволит шейху Муджибуру Рахману сформировать правительство. Пусть мне отсекут правую руку, сказал я тогда, если эти фанатики и диктаторы с уважением отнесутся к результатам голосования. Авамилик левоцентристская политическая партия, основанная в Восточном Пакистане в 1949 году. Авамилик возглавила борьбу бенгальцев за независимость. После провозглашения в марте 1971 года независимости и последовавшей девятимесячной освободительной войны была образована Народная Республика Бангладеш, и лик выиграла первые всеобщие выборы в 1973 году. Ага Мухаммед Яхьяхан. Годы жизни 1917-1980. Пакистанский государственный деятель. 1969 году стал третьим президентом Пакистана. Муджибур Рахман. Годы жизни 1920-1975. Политический государственный деятель Пакистана и Бангладеш. Первый президент и премьер-министр Бангладеш. И что теперь будет? Он проигнорировал ее вопрос, продолжив про себя читать о бенгальских беженцах хлынувших через границу и рассказывавших о террории, зверствах, пытках, увечьях и убийствах, о рвах, заполненных трупами женщин с отрезанными грудями, о младенцах, насаженных на штыки, о разбросанных повсюду обгоревших телах, о деревнях, полностью стертых с лица земли. Глиняный кувшин наполнился до краев. Дельновас отмерила шесть капель темно-лилового раствора. Ее не переставало тревожить то, что они не кипятят питьевую воду. Но Густат говорил, что процеживание и добавление марганцовки достаточно для обезвреживания. Она выжила на мокший подол своей выленившей ночной рубашки с цветочным рисунком. От усилий на ее слишком быстро стареющих руках вздулись синие вены. Крышка на чайнике подпрыгивала и дребезжала. «Интересно, что бы сказал об этом майор заметила она, засыпая в чайник три ложки Брукбонда. Шумное бурление чайника перешло в тихое бормотание. Она не любила заваривать чай прямо в чайнике, но английский темно-коричневый заварной чайник, который служил им 20 лет, треснул. Износившийся чайный чехол, из которого осыпалась заплесневавшая набивка, тоже надо было бы заменить. Майор Белемори сказал бы, о чем? Не заподозрила ли она что-нибудь насчет спрятанного письма, подумал густат? стараясь сохранить равнодушный тон. Насчет этих беспорядков в Пакистане. Люди говорят, что будет война. У него с его военным прошлым могла бы быть внутренняя информация. Майор Белли жил в Хададат-билдинге почти столько же, сколько Ноблы. Густат всегда ставил его в пример своим сыновьям, требуя, чтобы они ровно держали спину при ходьбе, тягивая живот и выпячивая грудь, как дядя майор основной майор любил почивать Сахраба и Дариуша историями о своих героических армейских днях и участии в битвах. В глазах его юных слушателей эти истории мгновенно обретали статус легенд, героем которых был их дядя майор, легенд про трусливых пакистанцев, которые, поджав хвосты, бежали в 1948 году от столкновения с индийскими солдатами в Кашмире, или о разгроме Кашмиры наводивших на всех ужас воинственных племен северо-западной границы, являвшихся бичом могущественной английской армии во времена империи. Для этих диких и свирепых племен, рассказывал дядя майор, сражаться и убивать было все равно, что играть в любимую игру. Спущенные с цепи пакистанцами они напивались пьяными, и начинали громить первую попавшуюся на их пути деревню, вместо того, чтобы двигаться вперед и атаковать столицу. Проходило немало часов, пока они рубили мирных жителей и рыскали от одного дома к другому в поисках денег, драгоценностей и женщин. «И пока они предавались этим своим забавам», — продолжал дядя майор, «у индийской армии образовалось время дождаться подкрепления. Битва была выиграна, опасность для Кашмира миновала». Тут дети издавали вздох облегчения и начинали аплодировать. Его история о переходе через перевал Банихал, о битве за Барамулу, об осаде в Шринагара были такими захватывающими, что Густат и Дельновас сами слушали их как завороженный. А в прошлом году майор Белемори исчез из хододат-билдинга. Пропал, никому не сказав ни слова, и никто не знал, куда. Вскоре после этого приехал грузовик. У водителя был ключ от его квартиры, приказ забрать его вещи. На задней части грузовика краской, буквами со множеством завитков, было написано «Надейся на Бога, но сигналь при обгоне». На вопросы соседей ни водитель, ни его помощник ничего сообщить не могли, кроме «понятия не имеем». Внезапный отъезд майора ранил Густа Донобла больнее, чем он позволял себе показать. Всю глубину его боли понимала только Дильновас. «Вот так, без всяких объяснений уехать, после того, как мы столько лет были добрыми соседями, это бесстыдно! Чертовски дурной поступок!» Единственное, что он сказал по этому поводу. Но хотя Густат и не хотел этого признавать, Джимми Беллимория был для него больше, чем соседом. Самое меньшее — любимым братом, почти членом семьи, вторым отцом его детей. Густат подумывал о том, чтобы назначить его их опекуном, в завещании на случай, если что-то непредвиденное случится с ним и Дельновас. Даже спустя год после исчезновения майора он не мог думать о нем без сердечной боли. Лучше бы Дельновас не произносил его имени. Достаточно было и того письма, при воспоминании о котором у него вскипала кровь. Стараясь сохранить видимость невозмутимости, он переборщил с сарказмом. «Откуда мне знать, что подумал бы Джимми о пакистанских событиях?» Он ведь не оставил нам своего нового адреса, не так ли? А то можно было бы написать ему и поинтересоваться его экспертным мнением. «Ты все еще расстроен», — сказала Дельновас. «А я все равно думаю, что без веской причины он бы вот так не исчез. Он был хорошим человеком. Когда-нибудь мы узнаем, что случилось». Она задумчиво кивнула, помешивая чай в алюминиевом чайнике. Цвет чая стал таким, как нужно, и она налила две чашки. Из ледника достала остатки вчерашнего молока. Хая еще не приходил, но им на двоих хватило. Густат налил чаю в блюдце и подул. Он как раз закончил читать газету, как подошло время молитвы. Поэтому он подхватил свою черную бархатную шапочку и вышел во двор. Кроне одинокого дерева бодрой чирикали воробьи. Когда в середине его молельного обряда где-то заговорило радио, сначала на хинди потом вперемешку с ним всемирная служба би си оно ничуть не отвлекло его, потому что он уже знал все новости. 4. Новостная программа индийского радио закончилась, и после колокольчиков последовал блок рекламы. пасла Аму, исключительно маслянистое и аппетитное, мыло для хамама, крема для обуви «Цветок вишни». Другой приемник, настроенный на трескучую волну BBC, выключили. Закончив первый круг опоясываний своим куштией, и, с удовлетворением убедившись, что оба конца пояса имеют одинаковую длину, он поднял, потом опустил плечи, чтобы судра удобно уселась на нем. «Судра — священная сорочка парсов, в которой они молятся. Такую сорочку парсы с особой церемонией облачают своих детей, когда им исполнится 6 лет и три месяца». Одновременно на ребенка возлагается и священный пояс шнурок кушти. От этого движения рубашка чуть выбивалась из-под пояса и переставала обтягивать живот. Ему это нравилось. При этом он почувствовал холодок в пояснице, напомнивший о прорехе. В большинстве его судор имелись дырки. И Дельновас постоянно ворчала, что опять надо ставить заплатку, хотя это совершенно бесполезно. Не успеешь залатать одну дыру, как появляется другая. На это Густат обычно просил ее не волноваться. «Небольшая вентиляция не помешается», — смехом говорил он, отшучиваясь от их стесненных обстоятельств. Обратив лицо к небу и закрыв глаза, он начал молча, лишь шевеля губами, читать молитву Сарошу, когда обычные бытовые шумы дома потонули в реве дизельного мотора. «Сарош или сраош?» Один из главных зороастрийских святых. В гатах гаты песнопения, наиболее значимая и почитаемая часть авесты. основной функцией Сароша является распространение религии Ахура-Мазды среди человечества, поскольку сам Сарош узнал о ней от самого Ахура-Мазды. Грузовик. Несколько секунд мотор работал на холостом ходу, и густат с трудом поборол искушение обернуться и посмотреть. Ничто не вызывало в нем большего неудовольствия, чем помехи в его утренней молитве. Невоспитанность – вот что это такое. Он же не обрывает грубый разговор с другим человеческим существом. Так почему он должен обрывать свой разговор с великим отцом Армуздом? Армузд – употребительное в европейской литературе имя высшего божества древних иранцев – Ахура Мазды. Тем более сегодня. Когда у него есть особый повод возблагодарить его за поступление сахраба в ити, которое словно по мановению волшебной палочки в враз окупило все его усилия и тяготы. Ревевший грузовик уехал, оставив после себя облако дизельного выхлопа, долго еще висевшее над воротами. Постепенно утренний воздух наполнялся едкими запахами. Густат сморщил нос и продолжил свою молитву. К моменту её завершения Он уже начисто забыл о грузовике и направился к двум кустам на крохотном лоскутке пыльной земли под его окном, напротив черной каменной стены, чтобы привычно уделить несколько минут своему ежедневному садоводству. В ветвях запутались обрывки бумаги. Каждое утро он ухаживал за обоими своими растениями, хотя сам посадил только розовый куст, мятный однажды пророс сам собой. Зная, что это сорняк, Густат чуть было не вырвал его, но мисс Кутпитья, увидев это с верхнего балкона, поспешила разъяснить ему полезные медицинские свойства этого конкретного вида мяты. «Это очень редкий вид, очень редкий!» — крикнула она. «Его аромат регулирует кровяное давление!» Оказалось, что крохотные белые двугубые цветочки, растущие соцветиями колосками, содержат семена. Если вымочить их в воде и проглотить они могут вылечить от многих болезней живота. Поэтому Дельновас настояла, чтобы он оставил мятный куст и хоть этим, за неимением ничего другого, доставил удовольствие старушке. Весть об открытии нового чудодейственного лекарства распространилась быстро, и люди, останавливаясь возле куста, просили дать им несколько листочков или немного магических семян. Этот ежедневный спрос сдерживал буйный рост куста, в противном случае угрожавшего забить розу с ее нежными цветками, которые приносили Густаду несказанную радость. Он убрал смятые обрывки бумаги, целлофановые конфетные обертки, палочку от мороженого, quality и, перейдя к своему любимому кусту, усеянному розовыми цветами, собрал опавшие лепестки. Квалити Волс – бренд замороженных десертов, принадлежащий индийской компании по производству потребительских товаров Хиндостан, а не Ливе. Горшок, в котором рос куст, был примотан к столбцу лестничной площадки толстой проволокой, обвивавшей его несколькими замысловатыми петлями и закрученной хитроумными узлами. Злодею, который вознамерился бы украсть его, понадобился бы не один час на их распутывание. В этот момент отворот снова потянуло дизельным дымом, и, подойдя, густат увидел приклеенное к столбу объявление. Блестящая масляная лужица указывала место, где останавливался автомобиль. Официальный документ, спущенный муниципалитетом, пучился от попавших под него воздушных пузырьков и комков клея. Прочитав его, Густат произвел в уме кое-какие подсчеты. Эти чертовы ублюдки совсем с катушек съехали. Зачем нужно расширять здесь дорогу? Он поспешно измерил расстояние шагами. Двор сузится больше, чем наполовину нынешней своей площади, и черная каменная стена нависнет непосредственно над окнами жильцов нижнего этажа. Дом станет больше похож на тюремный лагерь, чем на человеческое жилье. Они окажутся запертыми в клетке, как куры в курятнике или овцы в загоне, а дорожные и уличные шумы будут врываться прямо в окна. Не говоря уж о мухах, москитах и чудовищной вони, Ведь бессовестные люди давно привыкли использовать окружавшую дом-стену в качестве общественного уличного туалета, особенно поздно вечером. Впрочем, пока это лишь планы, ничего из них не выйдет. Разумеется, владелец дома не отдаст половину своего двора за честную рыночную цену, которую предлагал муниципалитет. В нынешние времена трудно сыскать что-нибудь более бесчестное, чем правительственная честная рыночная цена. Владелец, конечно же, обратиться в суд. Возвращаясь через двор домой, он не переставал ощущать резкий запах дизельного выхлопа. Он напомнил ему о том дне, девять лет назад, когда с ним произошел несчастный случай. Тогда в воздухе тоже стоял этот тяжелый запах, не рассеивавшийся все то время, что он со сломанным бедром лежал на проезжей части, на пути умчавшихся прямо на него автомобилей. Сморщив нос, Густат подумал, Хоть бы ветер переменил направление. Когда он входил в квартиру, нога, та, на которую он хромал, начала немного болеть.